Издательство «Эксмо». Катя Брандис. «Дети моря». Секреты «Голубого рифа». Посвящается Уши и Герхарду. Спасибо за чудесное детство. Мы многого добились. Джек Кристал вернулся на пост директора. Горбатый кит Вейв мирно бороздит моря. А еще мы положили конец акульим боям, распугав зрителей. Никак не могу поверить, что Шарит тоже в меня влюблена. Моя жизнь могла бы быть прекрасной, но я немного опасаюсь козней Лидии Леннокс. Как мы теперь знаем, она не только адвокат гангстеров, но и связана с организованной преступностью. Кроме того, у меня не идут из головы слова Вейва. Он слышал в тюрьме, как какие-то преступники-оборотни восхищались способностями ребят из школы для оборотней в Келарго. Что они имели в виду? Голубой риф? превращается в Голливуд. На Джека Кристалла трудно обижаться. Он такой славный. Но на этот раз кое у кого, похоже, лопнуло терпение. Мы с шари Джаспером, Крисом и нашими друзьями-дельфинами завтракали в столовой, а сидящая рядом с нами Финни хмурилась. «А вы знаете, что наш дорогой директор еще несколько месяцев назад обещал нам осенью театральную постановку?» «Океаниста! Сейчас ведь осень, да?» уточнила Шарри. На суше смена времен года намного заметнее, чем в море, где она выросла среди дельфинов. Уже настал ноябрь, а по утрам и вечерам даже в солнечной Флориде приходилось надевать свитер, чтобы не трястись от холода. «Правда?» — с любопытством спросил я, поливая оладьи кленовым сиропом. А я и не знал, что он это обещал. Он сам собирался написать пьесу? «Конечно, у него хорошо получается» только он никак не раскачается». Финни, во втором обличии «Морской дьявол», расчесала пальцами ярко-синие волосы и встала. «Пойду спрошу его, как продвигается чертова пьеса. Кто со мной?» «Я!» — вызвался долговязый блондин Крис, во втором обличии «Морской лев», раньше, чем я успел проглотить оладью и открыть рот. «Я тоже!» — сказал я. «И я!» — объявила юна, наша хрупкая староста-рыба-бабочка, которая, видимо, все слышала, за соседним столом. «Ведь это моя обязанность!» Дельфины тоже хотели к нам присоединиться, но Финни их остановила. — Четверых хватит, а то он решит, что мы ему угрожаем. ха, -ха. особенно если с нами пойдет Тьяго. — Очень смешно, — отозвался я, превратив зубы в челюсть тигровой акулы. Шарри засмеялась и взяла меня за руку. — Эй, перестань, мне завидно. Когда еще я так же хорошо научусь контролировать свои частичные превращения? — Как же классно держать ее за руку. «Наверное, у меня на лице блуждала блаженная идиотская улыбка». Финни, махнув рукой, чтобы мы шли за ней, пошлепала к учительскому столу. Учителя веселились. Наша новая учительница мисс беннет рыба-еж, смеялась над шуткой мистера Гарсии. А учительница борьбы мисс Уайт-косатка с улыбкой, улыбкой, грызла дынную дольку, переглядываясь с мистером Кристаллом. Наш директор... Рослый широкоплечий молодой человек со светлыми волосами, выдающими в нем белоголового орлана, неторопливо потягивая кофе, читал газету. океанистые новости», — сказал он, указывая на заметку. Я с любопытством прочел заголовок. «Предполагаемый босс гангстеров арестован». «Неужели это Карл Биттергрин? Сообщник Лидии Леннокс?» Мое сердце учащенно забилось. Тот самый, который вместе с ней организовал тотализатор окульевых боев и отравлял окружающую среду? «Вот именно. Его обвиняют в убийстве и шантаже. И на этот раз против него есть веские улики», — торжествующе проговорил Джек Кристалл. Полиции удалось найти важного свидетеля, и скоро состоится судебное заседание. Биттер Грин вполне может загреметь за решетку лет на двадцать. И он показал нам газетное фото невысокого мужчины квадратного телосложения с каменным лицом. От его взгляда меня пробрала дрожь. С такими типами лучше не связываться. Но мы уже не раз нарушали их с Леннокс планы. А теперь ему грозит тюрьма. Мы с Крисом и Финни дали друг другу пять. Это и правда хорошие новости. «Его, конечно, защищает Леннокс?» — спросила Финни. «Кто же еще?» Директор покосился на Эллу, болтающую с Дафной, Тока и Барри, и делающую вид, будто ничего не слышит. Лидия Ленокс, мать Эллы, неизменно утверждала, что она лишь адвокат этих преступников. «Но во время окульих боев, которые мы пресекли, мы сначала видели ее на борту, а потом выяснили, что она отдает распоряжение. Теперь мы знаем, что, по крайней мере, некоторые преступления, одно из них едва не стоило мне жизни, Она организовала и провернула вместе со своим сообщником Карлом Биттергрином. Возьмется ли Ленокс опять за свое, если Биттергрин на время исчезнет с горизонта, я не знаю. Но потеря сообщника станет для нее сильным ударом. «Вы ведь не об этом пришли со мной поговорить?» — спросил Джек Кристалл. Финни не привыкла ходить вокруг да около. «Как там новая пьеса? Сколько вам еще осталось? Мы хотим снова поставить какой-нибудь спектакль!» Мы, ребята, за соседними столиками с нетерпением ждали ответа. «Эм, -э да», — сказал директор. «Боюсь, спектакль будет не скоро Пьеса готова лишь наполовину». «Наполовину? Вы это еще летом говорили!» — Финни уперла руки в бока. «У нас тут много всего произошло, если ты не заметила», — заступилась за Джека мисс Уайт. «У вас творческий кризис. Не отпирайтесь», — сказал Крис. «Эй, как ты разговариваешь с директором?» Юна, нахмурившись, посмотрела на него сбоку. Джек Кристалл вздохнул. «Юна, он прав. Да, я никак не могу продвинуться с этой проклятой пьесой. Сам не знаю, в чем дело». «Значит, новых постановок пока не предвидится?» — поджала губы Финни. «Зачем нам тогда вообще театральный кружок?» Юна с Крисом оттащили ее назад, пока Финни совсем не переругалась с директором. «Расслабьтесь, ребята!» — сказал Крис, когда мы, теснясь, расселись за столом в бело-голубой лодке. «Я кое-что придумал». «И что же, это как-то связано с прогулом уроков?» Поддел его Ной, а Финни мрачно уставилась из панорамных окон на лагуну. «Нет, с Голливудом». Крис, загадочно улыбаясь, подался вперед. «Мы сами все организуем, но не театральную постановку, а целый фильм». «Я давно хотел снять фильм. Когда, если не сейчас?» Мы удивленно переглянулись. «А ты что, в этом разбираешься?» С некоторой растерянностью спросила Блю, как и Шарри она выросла среди дельфинов. Я вдруг подумал, что из Блю получилось бы хорошая кинозвезда. У нее длинные темные волосы, тонкий овал лица и спортивная фигура. «Я вам не рассказывал, как однажды, когда еще жил в Калифорнии, снимался в фильме?» Крис откинул с олба выгоревшие на солнце волосы до плеч, явно наслаждаясь нашим вниманием. «В передаче о животных?» — сухо спросила Финни. Нет, в настоящем кинофильме. Эта роль мне досталась благодаря знакомым знакомых одного приятеля. Правда, я появился только в одном кадре с доской для серфинга и произнес всего пару фраз. Но теперь кое-что знаю о киносъемках. Надо же, восхитился я. И что же ты говорил? Эй, подвинься, думаешь, пляж тебе одному принадлежит? Процитировал Крис. Это говорилось в шутку. Я тогда был 12-летним шкетом, а другой тип... Взрослым качком с мускулами, как у супергероя. «Почему ты нам никогда об этом не рассказывал?» — восторженно спросила Шарри. «А можно мне сняться в твоём фильме?» — почти одновременно спросили Ной и Юна. Ученики в других лодках тоже заинтересовались, встали из-за столов и пошлёпали к нам. В том числе злобный аллигатор Тока, коренастый парень с волосами морковного цвета, и стройная блондинка Элла во втором обличии Питон. Крис на секунду замялся, но тут же принял свой обычный, невозмутимый вид. «Конечно, все желающие смогут поучаствовать. Я напишу сценарий, в котором будет достаточно ролей». «Минутку, не так быстро. Он хочет быть продюсером, да еще написать сценарий?» «Обязательно включи туда прикольную рыбу-попугая», — раздался из воды голос Нокса. «Я мог бы быть лучшим другом главного героя. Что скажете?» Осьминожье щупальца обвило его живот. «Обойдешься! Такая мега-роль для меня!» — объявила Люси. «Не торопитесь, ребята, дайте подумать!» У Криса заблестели глаза, его переполняла энергия. «Финни, займешься режиссурой? Но ты мне еще понадобишься для второстепенных ролей, где нужно будет переодеваться!» «Заметана!» — кивнула Финни, явно повеселев. «Только есть одна проблема. Без настоящей камеры фильма не получится!» «Ерунда!» — отмахнулся Ной, темнокожий мальчик с волнистыми черными волосами, во втором обличии новозеландский темный дельфин. «На телефон снимем!» «У телефонных видео плохое качество», — возразил я, и многие одноклассники согласно кивнули. Тогда Ной вылез из лодки и достал телефон. «Давайте попробуем! Сделайте вид, будто спорите, кому достанется главная роль, хорошо?» «Конечно мне! Кому же еще?» — в шутку заявил я, стукнув кулаком по столу. В одной из досок образовалась трещина. Упс. Иногда забываю, какой я сильный. «Кто это сказал?» — ухмыльнулся Ной. «Выброси из головы, ведь среди нас есть настоящая звезда. Красавица-блондинка!» Он указал подбородком на место рядом со мной. Шари растерянно обернулась, и мы рассмеялись. Она никак не могла привыкнуть, что в человеческом обличье у нее есть пальцы и крохотный по сравнению с дельфиньем нос. «Мне уже не раз говорили, что в первом обличье я красивая. Это правда?» Шаря, ощупав свое лицо, призналась. «Последнее время я иногда смотрю на себя в зеркало и думаю, «Эй, может, мне не такое уж и плохое человеческое обличье досталось?» «Конечно, красивая. Я постоянно тебе об этом твержу», — сказала ее лучшая подруга Блю. Я рьяно закивал. «Вот именно». Э, «Спасибо», — смущенно улыбнулась Шаря. «Значит, так и есть». «Забудь, главную роль сыграю я», — заявила Юна, состроив злобную гримасу и скрючив пальцы на манер когтей. «Вы не подозреваете, что на самом деле я рыба-бочка Юна Джексон, отъявленная бандитка, которая хочет разрушить мир и осушить все моря?» Выглядело не очень убедительно. Юна маленькая и худенькая, аккуратно расчесанные на пробор русые волосы до плеч придают ей вид примерной девочки Джаспер от смеха чуть не сполз под стол. «Серьезно? А ты тогда что, в ведре плавать будешь?» «Именно там она и окажется, потому что я, морской оборотень-агент, ее остановлю», объявила обычно застенчивая Блю, лучшая подруга Шари, пытаясь изобразить стальной взгляд. Джаспер пискнул от удовольствия. «Стоп, снято! Достаточно!» перебил на и мы с любопытством склонились над его телефоном, чтобы просмотреть запись. Она получилась отвратительной. Хотя телефон у Ноя довольно новый, из-за фонового шума в столовой половину диалога оказалось невозможно разобрать. К тому же изображение дрожало и было пересвеченным. Качество явно не киношное и устроит разве что тех, кто ни разу не был в кино. шари и Блю смотрели запись как восьмое чудо света. «Видишь, это я в роли агента!» — гордо шепнула Блю лучшей подруги. Крис разочарованно отодвинул в сторону телефон Ноя и обвел взглядом собравшихся. «Вот что, ребята, нам нужна настоящая камера!» «Я вспомнила!» — сказала Юна. «Барри недавно купил водонепроницаемую видеокамеру!» Мы удивленно уставились на нее. «Как назло, именно Барри — наш барракуда!» Наряду с Токой Элой он один из самых гнусных типов в школе, хотя, сойдясь с акулой-молодом Кармен, немного изменился». Но не успели мы ничего ответить, как через дверь, ведущую на пляж, в столовую ворвалась Мара во втором обличье Ламантин. Она так торопилась, что в столовой, где воды по колено, поднялась волна. «Эй, ребята! Ральф кое-что обнаружил возле рифа! Скорее идите посмотреть!» Оставив на столах почти пустые тарелки, мы выскочили за ней на улицу.